Глава девятнадцатая «Горыч!» — шепотом крикнул мужик к своему товарищу, привлекая внимание. «Слышь, что-то не так!» «Да, вот тоже в жопе свербит!» — согласился второй. И вроде всё как обычно. Рядовая вылазка в город за ресурсами подходит к концу, и и скоро вся бригада добытчиков будет под счетом в относительной безопасности. Даже наоборот, эта вылазка прошла совершенно без проблем. По пути встретилось всего две шайки слабых мертвецов, и из них удалось достать немного еды и дешёвых предметов. Но их можно обменять на что-нибудь полезное при помощи торговой площадки. Никто не знает, зачем другие покупают предметы из серых горошин, но в последнее время их буквально метут с полок. А кто — неизвестно. Скорее всего, где-то есть поселковый налог, позволяющий создавать из хлама что-то полезное. По крайней мере, так думали эти мужчины. Вышли из своего лагеря они ещё рано утром и сразу отправились в город. Еды там давно нет, но найти что-то полезное или же на продажу по-прежнему можно. Ресурсы, какие-то предметы уничтоженной цивилизации та же медь улетает по вполне сносному ценнику. И всего за килограмм можно купить еды, которой хватит на сутки десятрим. В этот раз добытчиком повезло. Удалось достать огромный маток весом под центнер, а также найти подходящую машину, на которой всё это добро можно докатить. Ведь бабышка не влезла ни к кому в инвентарь, а разделать её на пятикилограммовые куски на месте оказалось им не под силу. Разве что думали о огневом мага заставить расплавить металл, но всё же передумали. Путь обратно — самая опасная часть. И вот уже под самый вечер они отправились домой, волоча за собой добротную добычу. По пути изредка попадались мертвецы, но затем и вовсе, будто бы мир вокруг замер, и воцарилась тишина. «Ой, не нравится мне это!» озираясь по сторонам, приговорил мужик, что шёл впереди. Возглавлял шествие он потому, что был самым глазастым среди всех прочих. Всё же хоть его класс и серый, но он называется часовой. Он рассчитан немного на другое, но в том числе этот класс позволяет лучше видеть и подмечать движение на огромном расстоянии. А при должном упорстве можно разглядеть даже невидимого противника. Стойте, замер часовой и стал внимательно смотреть в здание, что расположилось у них на пути. Дом небольшой, всего 3 этажа, но в нём могут прятаться снайперы. Эти твари появились недавно, но за короткий срок именно они успели унести множество жизней сильных системщиков. «Там кто-то есть, точно говорю!» — тихо прожепел мужчина, глядя в тёмные провалы окон дома. «Ребят, приготовьтесь!» «Ля, может, это... Ну его... Ну, как бы просто это...» — замемлил явно не самый сильный боец в группе. «Обогнём через соседнюю улицу, и всё, а делов-то!» Там не проедем, а хабар бросать, помотал головой другой. Мужчина лет 50, крепкий, с испичеренным шрамом на лице. Дадим гари пидорасам, повысил он голос, но все вокруг тут же на него зашпелели. Вот иди и сам дай, а мы жить хотим. Если там снайпер, кто-то -то точно сдохнет. Всегда так. При львой встрече минус 1. Некоторое время добытчики переговаривались между собой, спорили насчёт того, как стоит поступить. Впереди ловушка. В этом не может быть сомнений. Часовой потратил всю свою ману и точно уверен в том, что впереди прячется ураг. То в каком количестве, и насколько он опасен, неизвестно. Но умирать никто не хочет, кроме, разуй что, боевого мужика с ашарамами. Он единственный, кто проголосовал за попытку прорыва вперёд. Остальные же предпочли двинуть назад и бросить добычу прямо здесь. Потом её легко можно будет забрать, когда станет безопасно. Но перед тем, как двинуться назад, часовой осмотрел путь к отступлению и сразу сник. Там тоже кто-то есть. Небольшое движение, но я даже не представляю, кто это. Вон за тем углом, указал он как раз в ту сторону, куда собрались пойти мужчины. Говорю же, надо идти на прорыв, оскалился самый ярый боец и тут же вооружился одноручным топором и щитом. «Не о первом пойду, раз вы все ссыте!» На его лице появился злобный оскал, и он смело зажигал вперёд навстречу опасности. Класс у него самый обычный, даже среди других обычных. Воин. И этим всё сказано. Этот класс идеально подошёл под характер мужчины и позволил раскрыть его характер и таланты на все сто процентов. «Хра!» — гаркнул он выйдя вперёд и ударив топором по щиту. «Выходи, Сыкло!» «Ты слишком смел для такого слабака!» послушался скрипучий голос из тёмного провала окна на первом этаже, а следом из него выпрыгнул разумный зомби. На мёртвом и ссушенном солнцем эфиром лице появилась злобная ухмылка, и через пару секунд из-за угла показалась его армия. Пара десятков громил перекрыли улицу как спереди, так и позади группы добытчиков. Также из всех щелей полезли бегуны. В основном они прятались за широкими спинами своих более прочных товарищей и готовились выскочить, только когда приблизится враг. Но не только громилые бегуны сидели в засаде. Также из окон павильи стрелки и всех видов и мастей вылезли шатуны, так их прозвали здесь за специфический вид и шаткую с виду походку. Длинные, сгорбленные и тощие. Их руки достигают в длину под 2 м. Одна рука оснащена мощным, покрытым зазубренными костяным клинком, а на второе место кисти утолщение, что работает как молот. Машины для убийства. Никакое строение не выдержит натиска подобных тварей. Атаки у них хоть и медленные, но крайне мощные, и блокировать их удары попросту невозможно, только убегать. Но и убежать не выйдет. Часовой Сраус заявил, что заметил получе ещё невидимок на всех возможных путях отхода. Так что остаётся лишь сражаться. «Да и похуй — Дай ей пахуй! — смирился с своей судьбой огненный маг и забрался на повозку. — Жарим, братцы! А то че они в самом-то деле? — Аргумент железный! — пробосил молчавший до этого здоровяк и достал из инутаря дубину. Обычную, деревянную, только необычного ранга с возможностью куда эффективнее ломать кости врагов. Давайте все на повозку. Он в один прыжок оказался наверху и приготовился к сражению. Эх, говорил же, давайте завтра сходим, поматал головой парень лет 20. У него в руках появился посох, кончик которого едва заметно сверкнул зелёным огоньком. "Слышь, ебанутый", окликнул он Воина, что вышел вперёд и общался с разумным зомби. "Ты их придержи там, если что". Приготовился бы Он сразу начал размахивать посохом, и асфальт вокруг стал трескаться, разрысхиляться и превращаться в крошево. А следом из него показались короткие каменные шипы. Это должно замедлить врага, а то и нанести немного урона. Остальные также забрались на повозку, и вскоре группа людей была окружена щитами и ощетинилась оружием. Маги приготовились использовать свои коронные навыки, а бойцы просто ждали, когда начнётся сражение. Разумные зомби чрезвычайно. Если они понимают, что бой неравный и перевес на их стороне, они позволяют людям приготовиться, всё ради того, чтобы сражение было максимально красочным. Но в этот раз что-то пошло не так. Прямо перед повозкой всвернула яркая вспышка, и прямо на каменные шипы с грохотом и треском приземлились мощные копыта. Эй, сука! Громагласно промочался здоровенный до ноги бык и злобно зазирался по сторонам. "Какая мразь это сделала?" взревел он, яростно сверля взглядом то кучку испуганных людей, то разумного зомби. Он и толпы людей сразу выросли из рук, и все они указывали на разумного. "Эй, они пезнят!" сразу стало правдаться зомби. "Это они все!" Он так жеткнул пальцем в людей. Связаться с такой махиной явно никому не хочется. «Да мне срать!» — рыкнул бык, сразу закончив спор между зомби и людьми. «Сейчас все огребёте!» После его слов врага стали покрываться пламенем, а у него в руках появился огромный молот. Во время спора никто не заметил, как из открывшегося портала вышли две тени. Солнце уже скрылось за горизонтом, и потому разглядеть их в опускающихся на город сумерках практически невозможно. «Вы тут чего устраили опять?» Устало прохрепел зомби, что так же появился из портала. «О, шипы!» — кнул он один из каменных шипов, отчего тот надломился. «Скажи ещё, что ты наступил на них!» — посмотрел он на быка и, не дождавшись ответа, хлопнул себя по лицу. «Ну, а чё мне это?» — пожал плечами рогатый. «Охренели в край!» «В-в-в-в-ладыка!» — тихо просипел разумный, что заметил вышедшего из портала мертвеца. «Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н «Как? Почему?» «По кочану!» За спиной Разумного, словно из воздуха, появилась тёмная фигура. «И по кочерыжке!» После этих слов прямо в затылок Разумного со свистом врезался стальной шар, и тот сразу безвольной куклой распластался по земле. В следующее мгновение фигура растворилась в воздухе, и вскоре озлобленный бык вздрогнул и вытянулся, словно в него вселился демон или призрак. Впрочем, так оно и было, но перепуганные люди об этом не знали. «По кочерыжке!» — орнул я, пребывая в диком восторге от своих шуток. Даже в экстазе я б сказал. Но, судя по скривившемуся лицу Зорна, оценили шутку не все. Что ж, оно и не столь важно. Главное, мозги разумной твари, что тщательно подготовила и продумала отличную засаду, разлетелись в разные стороны. Это было необязательно, ведь Зорн мог взять разумного под свой контроль, и тогда справиться с оравой твари было бы куда проще. Но он почему-то этого не сделал. Впрочем, узнать причину не составило труда. Не успела туша разумного принять горизонтальное положение, как я уже активировал дематериализацию и рванул в сторону нашего брао мертвеца. Мысли. До сих пор в его голове никакого порядка. Бывает, выскакивает идея сожрать кого-то живого, причём сейчас он всей душой желает расправиться с шайкой добытчиков что узгрудились на сделанной из небольшого грузовичка повозке. Это на него так влияет общение с другими зомби? Вполне вероятно. Щипные секунды пролистая в ближайшие воспоминания, заметил не состыковку. До контакта с мертвецами Зорн думал совсем о другом. У него не было никакого желания жрать живую плоть. Так и ради что, ради вкуса, не более. А теперь он яростно пытается отогнать от себя все эти мысли. «Начало отпускать лишь после того, как я расправился с разумным. Видимо, сама система пытается поддерживать образ владыки в нём при помощи своих созданий. Надо будет оградить зорно от контактов с разумными, а то потенциального вреда от него может быть больше, чем пользы». Быстро стерев все глупые мысли из его сознания, переместился в свой костюм. «С каждым разом он нравится мне всё больше. А что? Тут тепло, уютно и вполне себе безопасно». Толстую шкуру не пробьёт огонь, а гору мышц не пронзит даже самое острое копье. А если им пронзит, то мне как бы и плевать, вылечится потом, не в первой. Так, норм, промычал я, повернув голову быка к зорно. Да, Каэп. Спасибо. Гораздо лучше, кивнул мертвец и приготовился к сражению, достав из инвентаря свой огромный топор. Ни этих я под контроль не буду брать. «Мало ли что!» Утвердительно кивнув, я стал покрывать пламенем Грога и начал раскручивать молот. «Чёрт! На хрена мне его раскручивать? Это ж не гасило!» «Ещё пара секунд, и зомби придут в себя. Тогда здесь начнётся мясорубка, в которой выжить людям у нас за спиной будет практически невозможно». «Все под машину!» оскалившись, промучал я и окончательно покрылся огнём. «Мы разберёмся!» — Да хрена с два! — зарычал какой-то дебил с топором и рванул вперёд. Но его тут же остановил удар огромного молота, что буквально вырос из руки долговязого тощего зомби. — Я им не нянька. Моё дело посоветовать, а дальше пусть сами. Зомби пришли в себя. В первых рядах стояли громилы, следом за ними бегуны. Вторые ждут, когда кто-то из нас приблизится, чтобы напасть из-под тяжка. Но следом за ними ещё более страшные твари. Хрен пойми что! длинные, ворожённые клинком и молотом. С ними будет проще справиться магией, так что Щух! Над моей рогатой головой просветел огненный шар и врезавшись в голову громилы, разорвался на множество угольков. Они разлетелись на несколько метров в разные стороны и касаясь мёртвой плоти, оставляли в ней обугленные и довольно крупные дыры. Неплохой навык, надо будет научиться. Обернувшись, я увидел ухмыляющегося мага огня. Он что, понтуется? А решил показать, кто здесь папа? Вурх! Невольно рыкнул бык, вздев руки к небу и создав огненный шар диаметром примерно с метр. Смотри, как надо щелг! Тревущее, сконцентрированное пламя устремилось вперёд и прошло прямо сквозь строй зомби, но взрыва не получилось. Огненный шар прополил всё на своём пути, оставив от пятёрки зомби лишь пепел и воспоминания а затем ушуршало здание, и там просто потух. А в здании мои эльфы... Да и да поосторожнее. Со всех сторон послышалось хрипение и мычание, и зомби стали стискивать свои клещи, разом рванув вперёд. Яркие вспышки от способностей, грохот от взрывов, и наши крики лишь заставили их ускориться, послужив сигналом к слаженной атаке. Из окон ближайших зданий в нас полетели костяные шипы, причём совершенно разных размеров. Парочка длинных метровых пили с грудь Грога, но они не несли особого вреда. Просто пробили лёгкие, но с такими ранами он может жить хоть вечно. А вот молот, что влетел сверху вниз, прямо в темечко подбежавшего Громиллы, прошёл почти до самого Пупка. На такую лавку, даже если спадуешь, не пройдёт. Зорн не стал мудрить. Он рванул назад, чтобы сдерживать нападающих с тыла врагов и дать людям шанс на жизнь. По нему также начали стрелять из окон, но ему плевать на подобные раны. Хоть ёжики из него сделай, всё равно будет таким же бодрым и полным сил. Главное не достать до мозга. А он защищён прочным черепом, да и сам зомби понимает, что можно подставить под удар, а что не стоит. Вот голову, например, он бережёт всеми силами. Стоит отметить, что долгое время оказались довольно умными. Как минимум, инстинкт самосохранения у них явно есть. Меня не полезли вперёд, а стали внимательно рассматривать нашу тактику боя. Двое вовсе решили обогнуть БК и зорно и напали на непослушных людей. Непослушных, так как те решили дать бой, а не спрятаться. И потому я не могу раскрыть потенциал БК на все 100%. Просто сожгу их и всё. Ибо с прицелом у нас пока беда. На стрелков я решил не отвлекаться с ними прекрасно справятся эльфы. Ровно такую задачу я поставил перед ними перед тем, как отправиться сюда. Команда сразу растворилась в тенях, отправившись множить на ноль снайперов. А её братец, что также может перемещаться довольно незаметно, вовсю режет обычных стрелков. Но и скорострелов, скорее всего. Так я решил называть двоих ёжиков. Они оказались не опасны, по крайней мере, для быка. Короткие снаряды попросту обращаются в прах, как только сталкиваются с плотным ревущим пламенем, которым я окружил массивную тушу рогатого костюма. Пришлось также поработать и молотом. Селище в боке немерино, и потому тяжелённый молот с лёгкостью разбивает в крошку даже самую прочную броню громил. Один удар в любом случае означает, что минимум один зомби превратится в кашу из дерьма и гнилых мозгов. Причём обугленных Так, как башующий вокруг меня пламя перекинулось и на оружие. Но интереснее всего было посмотреть на местных. Как они выживают? Почему столь развитые твари до сих пор всех их не обратили в зомби? Оггин имак, хоть и слаб, но довольно искусно обращается со своими классовыми способностями. Небольшие всгустки пламени то и дело устремляются в приближающихся мертвецов и разъят тех всегда в голову. Поразительная меткость при столь низких возможностях. У него и маны, скорее всего, раз в десять меньше, чем у меня. А к земле тоже не промах. Подлые каменные шипы то и дело в самый неподходящий момент ломают все планы громил, бегунов и, самое главное, долговязых ублюдков. Также асфальт то и дело вздымается вокруг повозки, прикрывая прижавшийся к ней бедолаг от летящих со всех сторон костяных игол. Снайперы до сих пор живы. Чё там команда медлит? И палить по окнам не могу. Весь этот риск задеть девушку. Но так или иначе, это скорее прогулка, чем настоящий бой для нас. Люди же бьются изо всех сил. Ведь от этого напрямую зависит их жизнь. Дебил с топором, получив мощный удар молотом, вновь поднялся на ноги и сразу побежал вперёд на своего обидчика. Он что-то невнятно зарычал, ловко уклонился от размашистого удара тяжёлой лапы долговязого и попытался было ударить в ответ своим оружием, но чвак. Но забыл про клинок. Зазубренная острая кость без труда прошила нагрудник воина и вышла из спины, а следом тело отправилось в полёт. Тощий длинный зомби специально отбросил человека в сторону его товарищей, пытался запугать, видимо. Но запугивание не удалось. Наоборот, люди взревели и стали атаковать ещё более яростно. Огненные шары росчерками вгрызлись в мучающих зомби, также в них полетели камни, стрелы и копья. Здоровяк, несмотря на нестерпимый жар, встал рядом со мной и стал лупить дубиной по головам громил и очень хорошо помогать с бегунами. Те то и дело наносили незначительные раны грогу, но я не обращал на это особого внимания. А теперь бейсболист, переросток, с хрустом отправляет в полёт каждого, кому удалось приблизиться к моему костюму. Вот только вскоре бой закончился. Резко, быстро и без предупреждения. Громилы закончились сами собой, бегуны тем более. Долговязые молча перестали нападать и, цокая колитками, побежали разом куда-то вглубь города. Оставшиеся в живых стрелки тоже позабыли о своей задаче и посыпались из окон, спасая свои жизни от чего-то, по их мнению, более опасного, чем мы. «Они бегут, бегут, бегут, бегут», — запел заразную песенку Зорн, но людям было почему-то не до смеха. Тишину и сгущающуюся над ними тьму разрезала лишь яркая вспышка света. Раненого воина быстро забрали два наших бойца, закинули его в портал и, помахав ручкой, сами скрылись следом за ним. — Мы там, если чё! А вам удачи с Чупакаброй! — крикнул один из них, и тут же пропал в очередной вспышке закрывающегося портала. — Чупакабра? Они там что, сидят и смотрят наверху, как мы дерёмся? Впрочем, я бы и сам посмотрел со стороны. Снова послышался рык, но теперь уже гораздо тише. Нам пиздец, устало проговорил Огненный Мак и присел, махнув рукой. Ночной кошмар. Давайте, ребят. То есть уже сожрёт нас и закончим на этом.